Глава третья. К удивлению охраны, сразу после прибытия в Кремль, президент, минуя собственные апартаменты на третьем этаже Алексеевского дворца, направился прямо в небольшой кабинет, располагавшийся сбоку от центрального холла. Стены кабинета, обшитые темным дубом, воплощали незыблемость кремлевских устоев. Зеленая лампа на большом, заваленном бумагами столе была из тех времен, когда ее зажигала сухая, но властная рука величайшего гения XX века. Крупный валежный мужчина с мясистым лицом, изрытым оспинами, в сиреневом мундире генерал-лейтенанта юстиции поднялся при появлении президента. «Здравия желаю, господин президент», — приветствовал он, не отвечая, Дмитрий Владимирович молча прошел в кабинет. Формально, будучи главнокомандующим вооруженными силами страны, Он являлся начальником генерала Петрова, руководителя девятого управления Федеральной службы охраны, но старался не вмешиваться в его дела, зная, что это человек из номенклатуры прежнего президента. Петров тоже знал, что президент сторонится его, и это вполне устраивало генерала. На этот раз все еще красное от мороза, как отметил Петров, лицо начальника было озабочена. Дмитрий Владимирович кивнул на кресло: "Садитесь, генерал." Петров сел. «Выпить найдется?» Президент тяжело пустился в соседнее кресло. Генерал с готовностью вскочил и бросился к секретеру, распахнул барное отделение. Наполнив рюмку Наполеоном, протянул ее начальнику. «Есть одно дело, о котором я хочу поговорить с вами». Дмитрий Владимирович умолк, чтобы сделать хороший глоток. «Я собираюсь подписать приказ о присвоении вам очередного звания». Довольно? «Так точно». Снова вытянулся генерал. «Но ну и вы должны кое в чем мне помочь», — продолжил президент. «О чем разговор, Дмитрий Владимирович?» — торопливо произнес Петров. «Конечно, сделаем. Что вам нужно?» «Я сам еще точно не знаю». Президент нагнулся, чтобы поставить рюмку на стол. «Я просто хотел убедиться, могу ли рассчитывать на вас». «Не сомневайтесь, Дмитрий Владимирович, но обрисуйте хотя бы в общих чертах». «Не могу. Задание весьма ответственное». Позже я, возможно, сообщу вам обо всем более конкретно. Успех дела будет зависеть от человека, который должен провернуть его. Если им окажется способный парень с крепкими нервами, то через месяц вы наденете новые погоны. Но если этот парень проколется...» Генерал кивнул. «И какой же человек вам требуется, господин президент? Самое главное, он не должен быть связан ни с ФСБ, ни с СВР, ни с другими спецорганами». Нужен человек, имеющий опыт разыскной работы. Он должен быть не только отважным, но и ловким парнем, хладнокровным, способным действовать в условиях крайнего риска». Дмитрий Владимирович заметил, что при последних его словах генерал невольно сглотнул. «На этого человека ляжет вся ответственность за успех операции, господин президент. Заверяю вас, наши люди!» Дмитрий Владимирович покачал головой. «Не тратьте своего красноречия, Виктор Георгиевич. Число посвященных должно быть минимальным. Чем больше людей будет вовлечено в решение моей проблемы, тем больше вероятность, что она не будет решена никогда. Мне нужен всего лишь один. И чем дальше он от органов, тем лучше». Генерал на минуту задумался. Конечно, он знал многих спецов, способных выполнить любое задание, но все они были так или иначе связаны с органами — а как по-другому, система государственного управления всегда устроена так, что все более-менее способные люди в стране рано или поздно попадают в поле зрения органов и в конечном счете или привлекаются для совместной работы, или наоборот изолируются этими же органами от общества. Третьего не дано. Генерал застыл, не зная, что ответить на молчаливый взгляд президента. «Признаться вы меня, задачили, Дмитрий Владимирович», наконец промолвил он. Я знаю десятки, сотни способных ребят, но все они входят в номенклатуру. Конечно, мы найдем, не сомневайтесь, человека со стороны, но для этого нужно время. — Сколько? — с досадой спросил президент. — Думаю, два-три дня. — Не пойдет. Дмитрий Владимирович встал и заходил по кабинету. У меня нет столько времени. Внезапно он резко остановился. — Черт возьми! На его озабоченном лице заиграла осторожная улыбка. — Как же я забыл! Петров с любопытством посмотрел на него. «Да, это именно тот человек, который мне нужен», — просиял президент. «Вот что, Виктор Георгиевич, я облегчу вашу задачу. От вас потребуется лишь доставить человека, которого я назову, в Кремль. Он мой бывший однокашник». Генерал записал продиктованную фамилию в блокнот. «Сейчас он, скорее всего, где-то под Петербургом, точно не знаю. Так вот, не позднее завтрашнего утра он должен быть у меня». «Слушаюсь, господин президент». Петров почтительно склонил голову. «Я лично займусь этим делом». «Но в чем же состоит его задача?» «Извините, даже вам не могу сказать. Сначала я должен поговорить с ним. Найдите и доставьте в Кремль. Но так, чтобы никто не знал. Понятно?» С этими словами Дмитрий Владимирович встал и задумчиво посмотрел на портрет Дзержинского на стене, оставшийся здесь с прежних времен. И ему вдруг явно почудилось, как под этим портретом проходят люди в длинных зеленых френчах и с красными кубарями в петлицах.